Глава 21 «Провожаю кузину задумчивым взглядом. В детстве, мне кажется, она была лучше. Или только так казалось?» Переключила внимание на Диану. «Почему ты так ей сказала про должность и одежду?» Диана широко улыбнулась. «Пошутить хотела, на реакцию посмотреть. Не люблю наглых выпендрёжниц. Наверное, потому что сама такая. Но это еще и тупенькая. С китайскими костюмами вообще угар слушай». Ну и родственница у тебя, гнилушка. Я, кстати, сразу посмотрела, сколько у неё там подписчиков. Мизер. Из серии «Меня смотрят мама, папа и подружайки». А показывает себя прямо как мегаблогер. А что это она там говорила про то, что тебя мама из дома выгнала? Не моя мама, ее мама. Там все сложно. Ничего себе, давно выгнала? Не очень. И где ты сейчас живешь? У знакомых. «Ого! То есть у тебя своего жилья нет?» «Ты думаешь, многие в этом городе имеют свое жилье? Подкоплю немного и сниму квартиру». «Неохотно вру я. Ни о каком переезде от Льва Константиновича пока не стоит даже мечтать. Пока я работаю, на него только совместное проживание». «Да уж! А за что выгнала?» «Диана, может, пойдем? Лев Константинович, наверное, не любит опозданий». «Ага, да. О!» А представляешь, какой света будет шок, когда она узнает твою реальную должность? ха, -ха завистью все изойдется. Ты только лучше с ней не дружи. Вниз будет тянуть. Не буду, да и не собиралась я, мрачно отвечаю. Вышли с Дианой из кафе, поднимаемся на лифте. Как думаешь, нас сегодня пораньше отпустят? Взволнованно спрашивает у меня девушка. С чего вдруг? Ну, я бы отпросилась. Праздник на носу. Не готовиться надо к корпоративу. «Надо выглядеть безупречно. Я тут себе новую жертву наметила, раз уж шефом не выгорела». «А что, скоро корпоратив?» «Ну, конечно, завтра. Думаю, послезавтра компания вымрет». «Интересно, а мне надо готовиться к этому мероприятию? Или как-то без меня обойдется?» «Ну, вдруг повезет». «Уточню у начальника. Вообще, пока мне первый рабочий день нравится. Вроде ничего такого сложного в обязанностях нет. Работать, кажется, даже куда проще, чем учиться». Остаток дня прошел относительно спокойно, потому что я пока на вторых ролях, ничего серьезного не доверяют. Только смотрю, наблюдаю, запоминаю. Лев на работе общается со мной, когда наедине, пока шутливо, по-доброму, и это успокаивает. Закончили сегодня довольно поздно, несмотря на все надежды Дианы. Совещание акционеров затянулось. Я на нем не присутствовала, пока не доверили, но все равно ждала начальника. Вернулся шеф какой-то такой веселый, взбудораженный, сказал, что можем собираться все домой. «Они уже начали праздновать», — с усмешкой сказала Диана. «Праздничное совещание — это то еще испытание для нервов помощников, ты уж мне поверь. Так что правильно тебя шеф не взял, бережет он тебя». «Ой, не знаю, не знаю, но время покажет, кто кого и как берег». Пошли, когда ехали в машине с начальником домой, то дело ловило на себе его провокационные взгляды. Хочет, гадалки не ходи. Конечно, опыта в таких делах у меня почти нет, но тут даже мне все очевидно. Шеф на веселе, я под боком, почти полностью от него завишу. То, что хочет, в принципе, и так не скрывает, но не хочет спугнуть, а то сорваться ведь все-таки могу. Наверняка сейчас сидит и придумывает мне какое-нибудь каверзное задание, которое не интим, но близко. Машина останавливается возле дома. «Алёна, домой заходим ненадолго, переоденемся и снова выезжаем, одеваясь во что-нибудь теплое, непромокаемое и удобное». «Лев Константинович, а куда мы?» «Ты умеешь кататься на лыжах, Алёнушка». «Ах, вот к чему были эти взгляды». «А я плохое думала. Испорченная девица Алёнушка». «Не очень, я бы даже сказала, что совсем нет». «Ну и хорошо, потому что для лыж настроения у меня сегодня тоже нет». «Ну все, заинтриговал». Я не поверила своим глазам, когда мы приехали на высоченный специально оборудованный склон, на котором катаются на ватрушках. Склон огромный, играет музыка, народ толпится, смех, веселье, много детей. Лев Константинович, а вы что, правда будете кататься на ватрушке? Не я, а мы. Что тебя так удивляет, Алёнушка? Мне казалось, для вас это как-то не солидно, в вашем возрасте. — Что? — угрожающе протянул Лев. Какой опасный, однако, момент. Как и в моем возрасте, не солидно кататься на ватрушках. Вот были бы с нами дети, тогда это можно было бы считать нормальным предлогом для катания. Ну, вроде выкрутилось. Начальник посмотрел на меня с удивительной смесью ехидства и умиления. «Алена, то есть ты предлагаешь нам с тобой сначала завести детей, чтобы с горок кататься? Не слишком ли большие сложности только ради поддержания солидного образа в глазах чужих незнакомых людей?» с которыми мы больше никогда, возможно, не встретимся. «Ну, я не совсем то хотела сказать, я ничего такого не предлагала». «То есть ты не хочешь заводить со мной детей?» «Лев Константинович, вы такой провокатор». «Вот уж кто бы говорил, Алена. Смотри, доиграешься. Я тебе покажу, насколько я еще, мол, и активен». «Не-не, я верю, не нужно». «Испуганно отступаю. Лев опасно прищуривается». Вот сейчас ты меня опять провоцируешь. Извините, я не специально. От этого только сильнее провокация. Ладно. Мужчина глубоко вздохнул. Жди здесь, сейчас возьму ватрушки в прокате. Из проката Лев Константинович возвращается жутко довольный и счастливый с одной ватрушкой. Двойная. Мужчина потряс круглой ватрушкой с двумя парами ручек, как трофеем, затем вынул из-за спины шлем. «А это тебе безопасность прежде всего. Я за безопасное катание». «Себе тогда почему шлем не взяли?» «А я, если что, успею спрыгнуть». Лев широко и хидно ухмыляется. «Мы сейчас точно о ватрушках говорим?» Начальник подводит меня к спуску, садится вальяжно сам и приглашающе хлопает по своим коленям. «Ой, что-то сомнительное развлечение. Лев Константинович, пожалуйста, можно я вас тут подожду?» — взмолилась я. — Не хочу кататься. Нет настроения. — Это мой начальственный приказ, Алёнушка. Сегодня катаемся на ватрушках. — Можно я возьму себе отдельную? — Все равно пытаюсь торговаться я. Взгляд начальника суров и непреклонен. — А премию мне за это выпишете За что конкретно? За развлечение? — За вредность. Я сейчас как на особо опасном производстве. Вдруг ватрушка перевернется. Тиняки шишки там, ну и вообще склон высокий и страшно. Алена, я тебе за вредность твою сейчас что-нибудь другое выпишу, показательно сурово произносит шеф. Тут даже малышки катаются. Я не рисковая и не спортивная, и. Льву, видимо, надоело, сцапал меня за край куртки и потянул на себя. Упало прямо его крепкие объятия. Толчок, и мы летим вниз. и пищу я. Насчет того, что не очень спортивная и избегающая подобных забав, я не обманывала.